Через лес прошли за до дня, вышли на берег реки в том месте, где оставили плот. Мрак раскопал захоронку, достал надувную лодку. Надули, укрепили мотор, подключили аккумулятор, испытали. Лодка легко шла против течения. Мрак дал задание Тайсону подготовить вторую лодку, а сам занялся ужином. Тайсон опять собирался накормить всех консервами. Конона мрак решил не трогать. Тут сидел рядом с муравейником, помогал перетаскивать хвойинки и жаловался на жизнь. Нужно было отвлечь парня от грустных мыслей. "Кон, подойди сюда. Ты можешь придумать машину, которая бы прошла по этим камням?" спросил он. "Что тут думать? Лёгкая, подвижная рама и огромные надувные колёса в 3х3 в диаметре. Колёса большие. Ну, надо вот надо совсем чуть-чуть, чтоб на четверть метра продавливались. Тогда по камням пройдёт, как по ровному месту. А ещё шины сделаем. Глубоко вздохнул. Понятно. Думай дальше. Я слышал, э, можно на воздушной подушке сделать. Никогда не видел. Ну кто-то говорил. Брезентовая юбка, под ней компрессор, воздух гонит. Вот над этим подумай. Одобрил мрак, хотя ничего не понял.